Глава сороковая Хотя на следующий день должна была закончиться краткая жизнь Амины Со всеми ее горестями и радостями, мучениями и надеждами Она крепко спала всю ночь и проснулась только, когда ее разбудил старший тюремщик, вошедший в ее камеру со свечой в руке. Амина вскочила и удивленно взглянула на него. Она только что видела во сне своего мужа, была радостна и счастлива, и вдруг перед ней предстала страшная действительность. Тюремщик принес ей черную одежду с белыми нашивками, рот монашеского одеяния, и потребовал, чтобы она оделась в нее. Он зажег у нее лампу и оставил ее одну. Амина оделась и снова легла на постель в надежде продолжить свой сон, но это ей не удалось. Через два часа снова явился тюремщик и пригласил ее следовать за собой. Одно из ужаснейших правил Инквизиции это то, что обвиняемые признают они свою вину или не признают, по прочтении им обвинительного акта, отводятся обратно в свою тюрьму и остаются в полнейшем неведении относительно своей участи. Когда же их вновь призывают в утро казни, они также не знают, что их ожидает. В этот день все, кто содержится в тюрьмах Инквизиции, вводятся тюремщиками в большой мрачный зал, где они застают своих собратьев по тюрьмам. На этот раз в полутемном зале собралось до двухсот человек, выстроившихся вдоль стен. Все как один, одеты в черную саржу с белыми нашивками. У всех были до того застывшие, испуганные лица, что если бы не движение их глаз, следивших за тюремщиками, когда те ходили мимо них, можно было принять их за каменные изваяния. Все они испытывали муку томительной неизвестности, которая хуже и мучительнее самой смерти. Спустя некоторое время каждому из них вложили в руку по большой восковой свече длиной около пяти футов. Те, кого облачили в одеянии с изображенными на них языками пламени, считали себя погибшими. Надо было видеть, с какой душевной мукой смотрели глаза всех несчастных, когда служители внесли в зал эти тяжелые одежды, как на лбу у них выступали капли пота, когда они с мучительной тревогой ждали, кому из них подадут эту одежду. Собравшиеся здесь люди не были обречены на смерть. Одним из них предстояло участвовать в процессии, и быть подвергнутым легким наказанием. Другие были осуждены на смерть, но помилованы инквизицией за чистосердечное признание и покаяние. Языки пламени на их одежде означали, что они не будут преданы огню. Но несчастные не знали этого, и испытывали все муки, обреченных на смерть, и все ужасы смерти на костре отражались на их измученных лицах. Другой зал был отведен для обвиняемых женщин. Они подвергались тем же мучительным обрядам и церемониям, как и мужчины, и переживали те же страшные моменты. Кроме двух больших залов, был еще и третий, меньших размеров, предназначенный для тех, кто был обречен на смерть на костре. Туда и ввели Амину. Кроме нее здесь было еще семь человек, одетых так же, как и она. Только двое из них были европейцами, остальные были невольниками. Рядом с каждым из них стоял его духовник, и несчастный с сосредоточенным видом слушал его поучения или делал вид, что слушает. К Амини тоже подошел монах, но она движением руки отстранила его от себя. Он с недоумением взглянул на нее, затем плюнул на пол и кинул ей проклятие. В этот момент в зал вошел старший из тюремщиков с одеяниями для осужденных. Языки пламени на этих одеяниях были нарисованы восходящими снизу вверх, тогда как у помилованных наоборот сверху вниз». Это были просторные серые балахоны, впереди и сзади на них было изображение лица и головы осужденного на костре, окруженная пляшущими демонами и языками пламени. Под этим изображением была надпись, гласившая о преступлении, за которое данный человек должен был принять наказание. Кроме этих страшных серых балахонов, от одного вида которых становилось жутко, На осужденных надели островерхие колпаки и вручили им в руки восковые свечи. Амина, как и все остальные осужденные, облаченные в эти странные одежды и выстроенные вдоль стены, оставалась в этом зале несколько часов, пока не настало время начала процессий. Всех их тюремщики подняли в этот день в два часа утра. Взошло яркое солнце к великой радости членов Инквизиции, так как они не желали, чтобы день, когда они решили отомстить за все обиды, нанесенные Святой Церкви, был омрачен туманной или дождливой погодой. И Боже правый! Этому радовались не одни только члены Святой Инквизиции, но и многие тысячи людей, собравшиеся сюда, чтобы присутствовать на церемонии. Уже с раннего утра, улицы и скверы, по которым должна была проследовать процессия, были запружены благочестивыми зрителями. Шелк и ковры, золотая и серебряная парча украшали окна и балконы домов, как в дни великих праздников и торжеств. Каждое окно, каждый балкон на пути процессии были переполнены любопытными нарядными дамами и кавалерами в праздничных нарядах, сгорающих от нетерпения увидеть этот последний парад несчастных перед их мученической кончиной. Дело в том, что люди любят зрелища, любят всё возбуждающее, А что может быть более возбуждающим для людей суеверных, чем ужасное зрелище Аутодафе. Когда взошло солнце, и тяжелый колокол соборной церкви медленно и протяжно загудел над городом, всех содержавшихся в тюрьмах инквизиции построили и вывели на площадь. Прежде всего была поднята хоруквь Доминиканского ордена, так как доминиканцы были основателями учреждения Святой Инквизиции. И за этим орденом осталось обязательное право избирать великого инквизитора из своей среды и присвоить инквизиции свою хоруквь. За ней выстроились монахи-доминиканцы по два в ряд. Девиз на их знамени гласил «Справедливость», и милосердие. И это было девизом инквизиции. За доминиканцами следовали обвиняемые, каждый в сопровождении своего крестного отца. Всего около 300 человек, с зажженными свечами в руках, босые и с обнаженными головами. Те, чьи преступления признаны наиболее крупными, шли впереди других. Все эти несчастные были одеты в черную одежду с белыми нашивками. За последними подсудимыми несли огромный крест с изображением распятого Христа со склоненной вперед головой. Это означало, что все, кто шел впереди распятия и на которых Христос взирал с высоты креста, не должны быть подвергнуты мукам и смерти. Те же, кто следовал позади креста, и к которым распятый был обращен спиной, были, так сказать, отринуты им и обречены на гибель всей жизни и в будущей. Позади распятия шли семеро осужденных, и, как величайшая из преступниц, Амина замыкала следствие. Но ей процессия не заканчивалась». Позади нее было еще пять изображений, которые сопровождали гроб, где лежал скелет. Это были изображения на высоких шестах, одетые в такое же одеяние, как и осужденные, украшенные картинами костров, пламени и чертей. Позади каждого из этих изображений или кукол несли гроб, в котором лежал скелет. Это были скелеты тех осужденных, которые умерли в казематах инквизиционной тюрьмы или испустили дух под пыткой, и которые после своей смерти были подвергнуты испытанию, а затем приговорены к смерти на костре. Скелеты были вырыты из земли и должны подвергнуться той же казни, что и остальные осужденные, так же, как если бы они были живыми существами. Их изображения будут привязаны к столбу на костре и сожжены вместе с костями.